Глава пятая. Новые знакомые. «Стойте!» – выкрикнула девушка, резко остановившись и выставив перед собой руки. Злоумышленник также остановился, прекратив преследовать свою жертву. Виктору бы задуматься, что тут что-то не так, но думать-то как раз было и некогда. Да и не хотелось, если честно. Виктор видел цель и жаждал ее сокрушить. Он сходу нанес удар, но, несмотря на довольно крупные габариты незнакомца, тот оказался весьма подвижным. Сумел поднырнуть под руку нападавшего, одновременно впечатав кулак в душу. Виктор согнулся, не в состоянии вдохнуть – Противник, не думая останавливаться на достигнутом, подбил Виктору ногу, и он рухнул на колено. Острая боль в чашечке словно привела его в чувство, и когда здоровяк нанес завершающий удар ногой, Виктор откинулся назад, уходя в перекат через левое плечо. Вторую атаку ногой он принял в жесткий блок, пытаясь захватить ее, но не преуспел в этом. Ничего удивительного, учитывая его состояние. Тут впору гадать, как у него вообще получилось отразить нападение». О контратаке не могло быть и речи. Он вскочил на ноги и отпрыгнул на пару шагов назад. Как результат, следующая атака хулигана прошла впустую. Тот замер, оценивая противника, а Нестеров тем временем пытался прийти в себя. «Передышка короткая, но лучше уж такая, чем вовсе никакой». «Прекратите!» – вскричала девушка. К слову, весьма боевитая особа, учитывая появившийся в ее руках браунинг. Аршинов едва подоспел, чтобы обезоружить девушку. «Ой!» – испуганно вскрикнула она. «Спокойно, красавица, я не бандит и не насильник. Не стоит палить. Мой друг разберется с этим гадом». Вырвав из ее руки оружие, заверил Роман. «Кто гад? Никита! Это мой парень!» – всполошилась она. «А что это тут было?» – развел руками Аршинов. «Мы шли из драмкружка и репетировали сцену». «Хм, да?» Тогда ладно. И не подумав вмешиваться, пожал плечами Роман. Тем временем Никита атаковал Виктора ногой. тот поднырнул под нее, дотянулся до опорной ноги и, схватив за штанину, изо всех сил потянул ее. У него получилось. Противник покатился кубарем по асфальту. Виктор же, в свою очередь, нагнал его и врезал подъемом стопы в голову. Парень тут же откинулся на спину, замерев на месте. «Получено 32 опыта к умению «Кулачный бой 3». 160 из 256 тысяч. «Получено 32 опыта». 32 тысячи из 128 тысяч. Невозможно начислить 32 опыта. Недостаточный уровень высшего образования. Получено 32 избыточного опыта. Всего 32. Получено 2 свободного опыта. Всего 182 648. Ага. Ну, ничего удивительного. В этот раз он неосознанно в основном опирался на ухватки отца. Уж больно ловок оказался паразит. «Наверняка занимается самбо. Это, конечно, армейское единоборство, но с учетом особенностей развития общества, оно уже прочно вошло в гражданский обиход». «Никита!» Девушка бросилась к бесчувственному парню и опустилась на колени. Нестеров недоумевающе посмотрел на Романа. В ответ тот слегка развел руками. «Это ее парень. Они не ссорились». «Твою в грабину душу, мать, нехай!» невольно вырвалось у Виктора. «Бывает». «Подождите, девушка!» – опустился Виктор рядом. «Вы убили его!» «Не говорите ерунду!» – извлекая из заднего кармана брюк аптечку, возразил Виктор. Противник, разумеется, жив. Эфир не может ошибаться. Но в то же время он определил его как раненого. А тут может быть всё, что угодно. К слову, если впоследствии раненый умирал, ранившему его опыт больше не начислялся. Так что это может быть как банальный нокаут, так и чёрт его знает, что ещё». Ну и в любом случае, это вроде как сотрясение головного мозга. Так им говорили на занятиях по медицинской подготовке и рукопашному бою. Артефакт, аптечка, персональный, ресурс – 99 из 100, количество зарядов – 1, состояние заряда – 100%, перезарядка – 10 дней, состояние механизма – возведен, готов к использованию». Использовать для лечения неизвестного за «Н» свободного опыта? Да, нет. Вообще-то ресурс у артефакта не бесконечный. Но и иначе поступить он не мог. Мало ли, что у парня с головой. И ведь получается, ни за что. Мысленно представил себе «Ноль» и активировал артефакт. По телу Никиты пробежала дрожь, и он тут же открыл глаза. Судя по слабой реакции, повреждения вышли так себе. Ничего серьезного». «Прошу прощения, я подумал, что на девушку напали», поднимаясь и протягивая для помощи руку, произнес Виктор. «Проехали». Ухватившись за его ладонь, легко согласился Никита. «Обычное, в общем-то, дело. Тут чуть не в каждом дворе появляются площадки для спаррингов, осыпанные песком. На заднем дворе трактиров и танцевальных клубов такие тоже не редкость. Полиция не всех дракчунов определяет в участок. Разве что кто-то схватился за нож или дубину». Ну или затеяли драку среди скопления народа. И это не в одной лишь ДВР. Такая тенденция наблюдается повсеместно в мире. И потом, использование аптечки не только исцеляет свежее ранение. Артефакт оказывает благотворное влияние на организм в целом, исцеляя от других недугов. Разумеется, если они не приняли хронический характер. В общем, полезная штука в плане оздоровления. И Никита только что прошел один из курсов. Почти бесплатно. «Позвольте представиться. Роман, Виктор, юнкера танкового училища», – произнёс Аршинов. «Вика, а это Никита. Мы учимся на третьем курсе медакадемии». «Рома, так ты мне кричал, чтобы сказать о том, что они пара?» – отряхиваясь, поинтересовался Виктор. «Откуда мне было это знать? Просто уж простите, Вика, мне показалось, что, убегая, вы всем своим видом, словно говорили преследователю «попробуй не догони». «Без обид», – прижал он руки к груди. В ответ Никита рассмеялся, да так безудержно, что на время прекратил приводить себя в порядок. «А почему вы их не остановили, когда я вам сказала, что Никита мой парень?» Вите нужно было спустить пар. Перегрелся немного. «Ах да, ваш пистолет. Вы бы поаккуратнее, а то еще пристрелите кого ненароком». «Там травматические патроны», – пряча оружие в сумочку, возразила девушка. «Ну что, пойдемте в общежитие? Я хотя бы приведу вас в божеский вид». Виктор и Никита переглянулись. Максимум чего они смогли добиться – это выбить пыль, грязные разводы, подраные рубахи, а у Никиты еще и штанина. Короче, в порядок себя привести нужно однозначно. Не хватало еще, чтобы полиция в участок загребла. Одно дело, если полицейский лично наблюдал драку и развел соперников, и совсем другое, если такое вот чудо повстречал на улице. Мало ли где ты на бедокурил а там передадут в комендатуру и «Здравствуй, гауптвахта», ибо в армии наказывают не за проступок, а за то, что ты попался. «А в каком общежитии вы проживаете, Вика?» – поинтересовался Роман. «В третьем?» «Это судьба», – хмыкнул он. «В смысле?» – вздёрнула бровь она. «Витя искал свою школьную подругу. Мы обошли две общаги, но в третью решили не идти, ибо этот проглот захотел есть, и мы направились в трактир». Виктор не хотел спрашивать о Татьяне. Он вообще чувствовал, что начинает злиться, стоит только о ней подумать. Причем никак не мог понять, на что или кого именно направлена эта злость. Вот чувствует, что начинает заводиться, и все тут... «А как ее зовут?» «Баева, Таня, второй курс», – тут же произнес Роман. «Нет, не слышала». Вахтерша окинула странную компанию неодобрительным взглядом и остановила его на девушке. «Дородная женщина под шестьдесят. Вот интересно, их в инкубаторе выращивают? Не сказать, что они все на одно лицо, но вот габариты словно специальный отбор проходят». Здравствуй, тетя Глаша», — приветствовала ее девчушка. «Здравствуй, Вика. Где это ты столько кавалеров набрала? Да нарядные такие». «Это они из-за меня подрались», — хихикнув, ответила она. «Лечить, стало быть, будешь», — хмыкнула вахтерша. Никита-то от своих боевых отметин избавился, только и всего, что одежда подранная. Зато на Викторе следы схватки в наличии, и подтёк на скуле уже начал наливаться синим. И как этот студент не вырубил его тем ударом, совершенно непонятно. «И что путь под одежду?» – подтвердила девушка. «Ну, занимайся, медик. Только помни, что до одиннадцати, чтобы духу их в общежитии не было». «Непременно», – заверила Вика. «Кстати, тётя Глаша, а ты знаешь такую Таню Баеву?» «Была такая, со второго курса хирургического факультета». «Была?» «Ну да, в 403 комнате жила. После каникул они все вместе съехали. Вроде как квартиру в городе сняли». «Понятно. Спасибо, тётя Глаша». «В одинадцать!» – вслед компании напомнила вахтёрша. «Помню», – крутнулась девушка. Они прошли к лестничной клетке, после чего поднялись на второй этаж. Прошли по коридору с дверями по обеим сторонам, освещённому электрическими лампами. Сомнительно, что тут обходятся без них и днём. В торцах коридора, конечно, имеется по окну, только света от них должно быть немного. «Встречайте гостей!» Открывая дверь под номером 222, возвестила Вика и тут же начала представлять. «Мои соседки – Рита, Зина и Надя. Никиту вы знаете. А это мои спасители, господа юнкера-танкисты – Роман и Виктор». «И чего они такие красивые?» – не удержалась от вопроса Надя. «Это они из-за меня подрались», – гордо возвестила Вика, расправляя плечи и задирая нос. «А вот это уже интересно», – оживилась Рита, брюнетка среднего росточка с губами-бантиком и приятными формами. «Пришлось поведать им об истории их знакомства». «М-да». «Получилось занимательно, чего уж там». Зина и Надя взялись помочь Вике с починкой двух рубашек и одних штанов, пострадавших в результате инцидента. Роман же предложил отметить знакомство праздничным ужином в трактире. Но девушки отказались идти туда в эту пору. Но ведь можно заказать и на вынос. Чтобы студенты отказались от угощения, да никогда в жизни. Незанятая Рита тут же вызвалась сопроводить Романа до трактира и помочь донести еду. Им вручили две корзины и благословили на подвиг во имя общества. Уже через полчаса комната наполнилась ароматами, а на столе оказалась пара бутылочек красного. Напиться с такого количества четверым девчатам и троим парням нереально, но чтобы кровь слегка заиграла и легче лились разговоры, вполне достаточно. Ну и чтобы выпить на брудершафт и перейти на «ты». «Ребята, а вы участвовали в конфликте с самураями этим летом?» – поинтересовалась Рита. «Что значит «участвовали»?» – подбоченившись, хмыкнул Роман. «Чтобы вы понимали, сударь и сударыня, перед вами сидит самый настоящий герой – кавалер Георгиевского креста Нестеров Виктор Антипович. Танк, которым он управлял, в одиночку сражался против целого полка, задержал его продвижение и предотвратил фланговый обход». А потом их экипаж еще и не позволил противнику уничтожить при отступлении переправу. «Я читала об этом. Витя, так это был ты?» – устремила на него восхищенный взгляд Зина. «А я видела в киножурнале и о подвиге, и то, как тебя награждали. Только в форме ты совсем другой». Придвинувшись чуть ближе, вставила свои пять копеек Надя. «А как это было? Расскажи». Прижавшись к нему горячим бедром с другой стороны, попросила Зина. «Это было страшно, девчата. Просто страшно». «И ты со страху совершил подвиг», — хмыкнул Никита. «Не боится только дурак», — с самым серьезным видом произнес Виктор. «Просто не нужно путать это с трусостью». «Я не хотел тебя обижать», — искренне повинился Никита. «А я и не обиделся. Просто когда отец мне рассказывал об этом, я до конца не понимал смысла этих слов. И только когда запахло жареным, наконец осознал, о чем он говорил». Между тем Зина и Надя времени зря не теряли. Мало того, что обложили его с двух сторон, так начали тайком его поглаживать, кидая лукавые взгляды. Но против их ожиданий Нестеров и не подумал отвечать на их... Да не намеки, а призыв. «Ладно, время позднее, пора и честь знать. Тем более, что тетя Глаша обещали управиться до одиннадцати, а уже полночь», — поднялся «Виктор». «А наша тетя Глаша с пониманием», – возразила Рита, которая уже вовсю флиртовала с Романом. «Если вести себя пристойно и не пытаться перевернуть все вверх дном, то и она ничегошеньки не замечает». «Ну, на этот счет догадаться несложно. Не дура же она. Понимает, с какого перепуга молодежь выбегает с пустыми корзинками, а возвращается с полными и весьма аппетитно пахнущими. Правда, Нестерову тут оставаться не хотелось». Из головы всё не шли слова Аршинова о том, что Виктор не охотник, а дичь. «Вот никаких сомнений. Останься он здесь, и всё у него сложится. Выбираю любую. Причём обе очень даже хороши. Зина посмазливей, худенькая и стройная. Надя покрупнее, прямо кровь с молоком, с внушительным таким фасадом. Вот только по факту, это опять его возьмут в оборот. И от осознания этого он начинал не на шутку злиться. «Витя, твою налево, ты куда?» — поймал его в коридоре Роман. «Ну, найду чем себя занять, а ты оставайся, у тебя ведь все на мази». «Ну вот куда ты сейчас сунешься? Первый час, везде уже опоздал». «Да хоть в кино на ночной сеанс завалюсь. Давно, кстати, не ходил». Ха, «Голова!» «Девчата, поступило предложение завалиться на ночной сеанс. Какой тут кинотеатр поблизости? Родина?» «Родина», — игриво подтвердила Рита. «Нет, я пас», – возразила Вика. «Я тоже», – поднял руки Никита. «Дайте нам десять минут, и мы будем готовы». Чуть не хором отозвались Надя и Зина. «Витя, вот если сейчас свалишь, подведёшь меня под монастырь». «На улицу подожду». «Вместе подождём». «Девчата, мы перед общагой!» – возвысил Ромка голос. Как ни странно, несмотря на поздний час, в коридоре хватало народу. Не сказать, что толпы, но всё же... И, кстати, между комнатами сновали в основном парни. Правда, вели себя пристойно. Не иначе, как с тетей Глашей связываться никто не хотел. К слову, она была на своем посту. И когда только спит... Он сидит с газетой в руках. чуть приспустила, глянула через верхний край и опять закрылась ею. «Витя, я что хотел сказать-то? Вот только не надо, хорошо?» Подняв руку, резко оборвал друга Нестеров. «Вообще-то я не про баб, но если уж ты начал, то какая тебе разница, ты или тебя? Бери от жизни то, что само плывет тебе в руки». «О чем ты хотел сказать?» «Ладно, проехали». «Я спросил Никиту и узнал, что он только вскарабкался на вторую ступень самбо». «И?» «И ты с ним едва управился?» «Да и то подозреваю, что благодаря батиным ухваткам, то твое исполнение никак не тянуло на самбо». «Правильно полагаешь, опыт ушел в кулачный бой». «Вот именно. У тебя чертова уйма опыта лежит мертвым грузом. Может, все же вложишься во что-то нужное?» «Та же рукопашка растет в час по чайной ложке, а она совсем не лишняя. И вообще, я тут приметил, что ты стал чаще проигрывать в спаррингах, потому что другие не забывают вкладываться в умения. Ты же знаешь мою ситуацию. Опыт мне нужен для очков надбавок. А смысл, Витя? Уж у кого-у кого, а у тебя проблем с опытом нет. Прешь как на дрожжах». Опять же, в команде по многоборью, а у них всегда с этим было нормально. Я бы на твоём месте не парился столь дальними перспективами и подумал, во что можно вложиться уже сегодня. Ну, чего ты как Кощей над златом чахнешь? Ну, не знаю. Тут ведь дело не только в очках надбавок. При наличии запаса опыта с получением высшего образования я смогу не просто сразу подняться на седьмую ступень, но, глядишь, ещё и восьмую осилю». Если сохранится сегодняшний темп, то однозначно так и будет. А это уже коэффициент опыта 1,8. И это при том, что одновременно с этим подтяну и умение. Вкладываться же сейчас просто нерационально. Ну, не знаю. Я бы кое-что потерял. Опять же, ходить с битой мордой – так себе удовольствие. Как видишь, получается нивелировать с помощью кулачного боя. Пока да. Но ты хотя бы все излишки на банковский счет слей. Зачем? «Я слышал, недавно появился новый вид грабителей, специализируется на отборе опыта. них примечает жертву, ее похищают, после чего опустошают и дают пинка. И вроде как уже есть случай, когда лишали жизни. А тут ты, весь такой красивый. Сколько там у тебя свободного? Под две сотни?» «Сто восемьдесят две тысячи. Вот-вот, и я о том же». «Мальчики, а вот и мы» – с радостным щебетом выбежали три подружки». Что примечательно, Вики не было, и Никита из общаги так и не вышел. Ну, что тут сказать, пусть веселятся. Зина и Надя сразу обступили Виктора с двух сторон, повиснув у него на руках. Рита вцепилась в романа, и они шумной компанией направились к кинотеатру. Аршинов по обыкновению травил какие-то байки, полностью завладев вниманием девчонок. Те слушали его, время от времени оглашая ночную улицу звонким смехом. Виктор же шел молча, и мысли его текли в совершенно другом направлении. В принципе, Роман прав. Если Виктор не хочет ходить с битой мордой, то нужно вкладываться в самбо. Вот ведь как получается. Когда его уровня развития не хватает, и он не поспевает за противником, то, не отдавая себе отчета, переходит на ухватки отца. А кулачный бой, что не говори, проигрывает самбо. Его сила во внезапности и необычности подхода. Да не рационально, но друг прав ходить сбитой мордой так себе выбор получено одиннадцать тысяч опыта к умению самбо 2 16 тысяч из 16 тысяч получена новая ступень умения самбо 3 0 из двух пятьдесят свободный опыт семьдесят одна «Кстати, стоило бы прислушаться к совету Ромки. Завтра же навестить банк и определить все излишки на счет». Хм. «Не получится в воскресенье. Тогда просить увольнительную среди недели. Отпустят. С успеваемостью у него все нормально. Опять же, причина вполне уважительная».